Ричард оставил попытки запомнить все повороты кривых переулков и узких улочек, по которым они шли. Поэтому просто запомнил положение солнца на небе, чтобы иметь общее представление о направлении. Йоник вел их между домами через обнесенные стенами внутренние дворики с развешенным для просушки бельем. Куры с кудахтанием разбегались, у них из-под ног хлопая крыльями. В некоторых двориках блеяли козы или овцы, гуляли свиньи. Среди этих тесно проживавших друг к другу домишек животные казались неуместными. Над их головами через раскрытые окна переговаривались люди. Некоторые, облокотившись на подоконник, наблюдали за необычной процессией, которую вел мальчик. Появление магистра Рала и матери-исповедницы немедленно вызвало суматоху. Не будь их, На солдаты двух женщин в коричневых кожаных одеждах никто бы не обратил внимания. Увидев их, люди на улицах поспешно отходили в сторону. Некоторые останавливались, чтобы поглазеть на этот неожиданный маленький парад. Солдатские патрули на перекрестках радостно приветствовали своего магистра Рала и выкрикивали слова благодарности за исцеление. Ричард крепко держал Кэлен за руку. С тех пор, как они вышли из дворца, она не произнесла ни единого слова. На дине он велел идти сзади, между двумя мурцит. Он надеялся, что ей хватит ума не раскрывать рот. Сюда, указал Йоник. Они последовали за мальчиком в узенький проулок между домов. Цокольные этажи были построены из камня, а верхние из бревен. Одной рукой, держась за Ричарда, Кэлен подобрала подол и осторожно ступила по доскам, уложенным поверх грязи. Йоник остановился у крыльца с обшарпанным козырьком. С обеих сторон улицы из окон выглядывали люди. Когда Ричард подошел к крыльцу, Йоник открыл дверь и побежал вверх по лестнице. Наверху открылась дверь, и на зов мальчика вышла женщина в коричневом платье с белым передником. «Ма, это магистр Рал! Я привел магистра Рала!» «Хвала вам, добрые духи!» – выдохнула женщина. Одной рукой она заботливо обняла сынишку, а другой указала на дверь в конце крошечной комнаты, служившей одновременно кухней и столовой и гостиной. «Спасибо вам, что пришли!» – пробормотала она Ричарду и, не успев договорить, залилась слезами. Йоник бросился к дальней комнате. «Сюда, магистр Рал!» Ричард ободряюще пожал женщине руку, и последовал за Йоником. Кэлен по-прежнему не выпускала его ладони. Надина с Дрефоном и Кара с Райаной тоже двинулись следом. Когда все вошли, Йоник распахнул дверь в спальню. Свечка, горевшая на крошечном столике, едва освещала комнатушку. Возле свечки стоял таз с водой, и лежали влажные тряпки. Остальная часть комнаты, большую площадь которой занимали три матраса, Словно бы ждала, когда свечка погаснет, чтобы окончательно погрузиться во тьму. На одном матрасе кто-то лежал. Ричард, Келлен, Надина и Дрефон столпились вокруг. Йоник и его мать стояли в дверях, не сводя глаз с пришедших. В комнате воняло гнилым мясом. Дрефон отбросил капюшон плаща и присел на корточки у постели больного. Раскройте ставни, чтобы я мог видеть. Кара открыла обе створки и дневной свет, упавший на пол крошечной комнаты, осветил светловолосого мальчугана, который по шею был укрыт белой простыней с одеялом. Его шея над простыней сильно опухла. Он неровно и тяжело дышал. Как его зовут? Спросил Дрефон у матери. Кип, всхлипнула она. Дрефон потрепал мальчика по плечу. Мы пришли тебе помочь, Кип. Да, Кип, нагнулась к нему Надина. Мы поднимем тебя на ноги, ты и глазом моргнуть не успеешь. Сказав это, она снова зажала ладонью рот и нос, спасаясь от гнилостного запаха. Мальчик не отзывался. Глаза его были закрыты. Взмокшие волосы прилипли к лбу. Дрефон спустил одеяло мальчику до пояса. Кип лежал, сложив руки на животе. Кончики пальцев у него почернели. Дрефон весь напружинился. «О духи!» – выдохнул он. Откинувшись на пятки, он тыльной стороной ладони коснулся ног, стоящих над ним Сит. «Уведите отсюда Ричарда!» – торопливо прошептал он. «Немедленно!» Не задавая вопросов, Кара с Райной подхватили Ричарда под руки и начали подталкивать к выходу. Ричард вырвался. «В чем дело?» – требовательно спросил он. «Что происходит?» Дрефен провел по губам ладонью и оглянулся на мать и брата мальчика. Потом обвел глазами остальных и, наконец, посмотрел на Ричарда. «У этого мальчика чума», – тихо сказал он, склонившись над неподвижным телом. Ричард уставился на него. «А что мы должны сделать, чтобы его вылечить?» Дрефон поднял бровь, затем повернулся к мальчику и приподнял маленькую ручку. «Взгляни на его пальцы». Кончики были черными. Дрефон откинул одеяло. «Посмотри на пальцы ног. Они тоже почернели». Дрефон приспустил пареньку штаны. «Посмотри на пенис. И там кончик тоже почернел. Это гангрена». «Конечности гниют и чернеют, поэтому ее и называют черной смертью». Ричард откашлялся. «Что мы можем для него сделать?» Дрефон от удивления заговорил еще тише. «Ричард, ты что, не слышал, что я сказал?» «Черная смерть. Люди иногда выздоравливают от чумы, но только не тогда, когда она достигла этой стадии». «Если бы мы пришли к нему раньше!» Реплика Надины повисла в воздухе. Кэлен силой сжала руку Ричарда. Он почувствовал, что она с трудом подавила вскрик. Ричард гневно посмотрел на Надину. Она отвела взгляд. «А ты знаешь, как лечить чуму, травница?» – процедил Дрефон. «Ну, я...» – Надина вспыхнула и умолкла. Глаза мальчика открылись. Он повернул к ним голову. — Магистр Рал, — с трудом произнес он. Ричард положил руку ему на плечо. — Да, Кип, я пришел тебя навестить. Я здесь. Кип едва заметно кивнул. — Я ждал. Дыхание его становилось все тяжелее. — Вы можете помочь? — раздался от дверей плачущий голосок. — Он скоро выздоровеет. Дрефон расстегнул воротник своей кружевной рубашки и наклонился поближе к Ричарду. «Скажи мальчику что-нибудь утешительное. Это все, что мы можем сделать. Он долго не протянет. А я пойду поговорю с матерью. Это тоже часть работы целителя». Дрефон встал и потащил с собой Надину. Кэлен прижалась к плечу Ричарда. Он не смотрел на нее, боясь, что она разрыдается, Или он сам заплачет. Кип, ты скоро выздоровеешь и опять будешь играть в джала. Тебе в ближайшие дни станет лучше. И я с удовольствием приду посмотреть, как ты играешь. Обещаю прийти, как только ты выздоровеешь. По лицу мальчика пробежала слабая улыбка. Он наполовину опустил веки. Грудь его опала, выпустив из легких воздух. Ричард присел на корточки и с замирающим сердцем ждал, когда легкие мальчика снова наполнятся воздухом. Но следующего вдоха не было. В комнате воцарилась тишина. Ричард слышал, как на улице скрипят колеса тележки, а где-то вдали каркают вороны. В воздухе звенел детский смех. Этот ребенок никогда уже больше не засмеется. Кэлен уронила голову Ричарду на плечо. Вцепившись ему в рукав, она тихо всхлипывала. Ричард встал, чтобы прикрыть тело простыней. Рука мальчика медленно поднялась над животом. Ричард замер. Рука потянулась прямо к горлу Ричарда. Черные пальцы скрючились, крепко вцепившись Ричарду в рубашку. Кэлен мгновенно затихла. Они оба знали, что мальчик мертв. Рука мальчика подтянула Ричарда ближе. Давно замершие легкие сделали еще один вдох. У Ричарда волосы встали дыбом, но он наклонился поближе. — Ветры охотятся за тобой, — прошептал мертвый ребенок.